Глава 14 Всю неделю в Империи творилось нечто странное. Назвать происходящее безумием, да нельзя смягчить диагноз. За два дня, благодаря артефактным каналам связи, весть облетела все государство, и ни один человек не принял ее равнодушно. Казалось, остановились все процессы, производства и интриги. Поговаривали, что даже кровавая вакханали в порубежье сбавила свой накал. И не мудрено, ведь произошло событие, вернувшее граждан из беспросветной смуты во времена эпических сказаний Балат. «Вызов героя» – эти два слова не сходили с уст людей всех возрастов, национальностей, профессий и сословий. Через несколько дней, когда истерия чуть схлынула, потихоньку начали расходиться подробности произошедшего – Неизвестный прилад из порубежья силы пробился в пантеон и запустил вызов, вопреки попыткам церкви помешать. Эти детали порождали множество вопросов и эмоций. «А ну выходите, уроды в рясах!» кричал крупный мужчина в возрасте, подогревая толпу. «Выгнили империи! Твари! Предатели!» То и дело вырывались гневные оскорбления и сборища, окружившего небольшую церковь. Этот маленький городок, недалеко от столицы, был одним из десятков сельскохозяйственных населенных пунктов, обслуживающих нужды жемчужины империи. Сейчас здесь происходило то же самое, что в десятках малых и великих городов по всей территории государства. Обозленные смоты и притеснениями, люди, наконец, нашли врага, на которого можно излить всю ярость. Способствовал происходящему бездействию со стороны властей и стражи. Ветер резко повел в другую сторону. И помогать святошем теперь желающих не было. Оказаться с ними в утопающей лодке, естественно, никто не хотел. Они сговорились с тварями! не сбавлял темпа заводила. Хотели раскола империи, но ничего не вышло! Скоро придет герой! Придет герой! Подхватила толпа. С этим лозунгом они наконец выломали двери и ворвались в обитель. Толстому священнику, прожившему обеспеченную легкую жизнь. Сегодня предстояло стать жертвой народного гнева. Подобное происходило всюду. Интересно, что любовь героя никоим образом не мешала ненавидеть его церковь, которая оказалась полна предателями, не желающими призвать его на помощь. Мстители осаждали церкви, врывались внутрь и убивали священников. Но при этом уважительно кланялись алтарям с изображением великих. В самой столице дела шли совсем иначе. Казалось, будто все силы застыли в немом напряжении наблюдая за полыхающим синим огнем шпилем на крыше пантеона и ожидая исхода. Само пламя не было чем-то странным. В конце концов, рас аборигенов обладало магическими способностями. Однако все без исключения ощущали какую-то иную, особую силу, исходящую от него. Пламя излучало странную превосходящую мощь. Был ли это признак силы истинного героя? У самого здания пантеона круглые сутки дежурили множество людей, охраняя ритуалы от любого вмешательства. Впрочем, уже никто не рисковал стать на пути народа. В первый день была предпринята попытка неизвестных пробиться к зданию, но тысячи людей просто забили глупцов камнями. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из правластных группировок. К столице началось массовое паломничество. Простые люди и знать желали засвидетельствовать события, что станет точкой отчета для новой эпохи. У стен города уже развернулся настоящий палаточный лагерь, и с каждым днем, с каждым часом приходили новые люди. Артём сидел в своих покоях в особняке на краю Арака. Мефори предложил ему использовать это место в качестве спокойного и безопасного убежища для подготовки к предстоящим событиям. И правда, молчаливые хозяева ни разу не побеспокоили его, а такие же безмолвные рабы приносили и уносили еду, не проявляя никакого любопытства. Именно здесь он продумал и выработал свои идеи по визуализации энергии пси в восхитительное синее пламя, излучающее агрессивную трансцендентную мощь. Надо сказать, разработка была чертовски интересной и таила в себе недюжинный потенциал. Но нехватка времени вновь и вновь заставляла бросать свои идеи на полпути и заниматься реализацией насущных планов. Игрок вышел в прилегающий к покоям небольшой на ухоженный сад. Даже здесь за стенами было слышно эхо отдаленного гомона. Столица была забита народом. Еще больше его скопилось за стенами древнего города. Благо знать, также же в скорый приход спасителя и судьи, уже организовала минимальное обеспечение едой всех фанатиков. По легендам, герои были справедливы, но жестокие скоры на расправу. Казни нерадивых чиновников иногда обыгрывались в рассказах, как пример их справедливой ярости. Неудивительно, что сейчас власти мущи. Судорожно вспоминали свои грешки и хотя бы в последние дни старались набрать баллы перед перешествием. Признаться, Артем не испытывал особого одушевления по последующему пункту плана, но пришлось себя заставить. Скоро ему придется примерить на себя шкуру высшего существа. Для достижения своих целей следовало направить ресурсы и мощь крупного государства в нужном направлении. И этот способ был лучшим вариантом. «Хотя нет», — одернул себя игрок уж и явно попенять что лучше было бы не светиться самому а воспользоваться подставной пешкой а вот эрли будет в восторге да иногда он вспоминал этих двух существ на короткое время ставших ему наставниками разумеется они преследовали свои цели но тем не менее дали ему очень многое отдохнув игрок вернулся в свою комнату оставались последние штрихи до перехода к следующей фазе плана молодой человек подошел к зеркалу Аборингены весьма неплохо делали их из какого-то металла. Ратюм рассмотрел свою внешность, неожиданно вспомнив, что уже давненько не видел себя. Лицо трансцендента монстра ничем не отличалось от обычного человеческого. Его кожа не знала морщины и прочих изъянов, щеки лучили здоровым румянцем. Добавить к этому густые волосы и белоснежные зубы, и выходил довольно смазливый представитель золотой молодежи земли. Однако стоило признать, что для будущих целей Его лицу не хватало выразительности. Тех самых волевых черт, которые вызывают доверие и желание слушать у людей. Местные в этом плане были не лучше и не хуже. Он вспомнил изображение героев на полотне художника в пантеоне. Их лица, как на подбор, лучились непреклонной волей и силой. Лицо Артема же имело совсем другой типаж. Хорошо еще у него имелись инструменты, чтобы исправить ситуацию. Игрок достал из пространственного кармана брусок бежевого цвета. Глина ваятеля мимикрирует согласно желанию пользователя. Этим не особенно дорогим расходником его тоже снабдила затейница Эрли, в паре слов объяснив, как применять. Ратефакты, меняющие внешность, были не особенно популярны, так как трансцендентные существа узнавали друг друга по вкусу энергии. Внимание на внешность вообще, как правило, не обращали. Однако бывали моменты, когда вот такие вот вещи оказывались нужны. Игрок вспомнил инструкцию и начал тоненькой струйкой выливать свою энергию в предмет. Сейчас был самый сложный момент. Стоит чуть не сдержаться, силы сожгет расходник. Примерно через минуту его трудоувенчали с успехом. Брусок стал мягким, похожим на пластилин. Раскатав глину, игрок размазал ее на лицо тонким слоем. Занятие оказалось неожиданно сложным. Хорошо хоть насыщенный его энергией материал подчинялся практически интуитивно. Как только все было закончено, Игрок мысленно визуализировал необходимый ему образ. Артём довольно долго думал и признал подходящим вид Ахиллеса из давненько виденного им фильма «Трое». Именно его суровые, но привлекательные черты лица ассоциировали со словом «герой». Прямо на глазах нанесенный на лицо материал начал течь и деформироваться. Очень скоро Артём увидел, как маска принимает черты, соответствующие заданному образу. Хватило буквально 20 минут, чтобы игрок обрел законченный образ. Артем осмотрел себя. Высокий лоб, прямой жесткий взгляд, крупные правильные черты и сильный подбородок. Идеальный вид героя. Отлично. Теперь он готов. С самого утра в Араке было неспокойно. Прошло почти 10 дней, как синее пламя озарило своим светом столицу, вселив надежду в жителей Империи. Никто точно не знал, сколько времени понадобится, чтобы герой наконец явил себя. Легенды не давали точной информации. От томительного ожидания безделия фанатики иногда спорили на эту тему до драк. Сегодня пантеон, наконец, явил знак страждущим. Пламя на шпиле куполообразной крыши начало мерцать, то затухает и вспыхивает особенно ярко. И без того напряженные люди сполошились. Неужели герой скоро придет? Днем ворота пантеона распахнулись. Из них на крыльцо вышел прилад Мефори. Ставший за прошедшие дни настоящей легендой, сгорбившись от неимоверной усталости, он осмотрел тяжелым взглядом запавших глаз притихшую толпу. К вечерней трапезе прибыть знатным лицам, дабы присутствием почтить явление героя, крикнул сухим, надтреснутым голосом старик. Еще раз осмотрев толпу, он удалился. Его помощники, скрывающие лица за глубокими капюшонами, закрыли большие двери обратно. Артём мысленно поаплодировал старику. Мефорий отказал себе в пище, воде и сне, чтобы создать максимально достоверный образ священнослужителя, отдавшего все свои силы ради долга. Теперь оставалось только ждать. Весть разнеслась по столице мгновенно. У любивших помпезность имперцев торжественная встреча героев также являлась сложной церемонией. Правда, ее детали давно забылись. Теперь знать города ломало головы, кому позволено присутствовать в главном зале, а кого и к порогу нельзя подпускать. Больше всего напряглись политические лагеря потенциальных наследников престола. Очевидно, что теперь выбор героя будет решать, чей затумастит уместит трон, а у кого и голову с шеи снимут. Но чего вообще можно ожидать от этого эпического существа? Как получить его расположение? Эти и многие другие вопросы буквально разрывали головы сановников. Несмотря на назначенное вечернее время, едва солнце застыло в зените, как вереницы богато отделанных карет и паланкинов, Потянули со всех концов города к Пантеону. Чтобы обеспечить безопасность серьезных людей, в город такие вели ограниченное количество военных. Однако в этот раз конфликта не возникло. Фанатики дневавшие и ночевавшие на площади перед Пантеоном вняли голосу разума и не проявляли агрессии. Чтобы не получить драк с простолюдинами, солдаты освободили и отцепили проход к Пантеону через всю площадь. В торопях слуги почистили его и застелили коврами чтобы обеспечить какую-никакую роскошную обстановку. С краю, где площадь примыкала к жилым кварталам, случилась уже настоящая пробка. Знатые чиновники материли друг друга, споря, кто же больше достойно вступить под своды пантеона. Солнце стало спускаться, когда их сандали все же ступили на площадь. Нервно оглядываясь на сдерживаемое оцеплением толпы фанатиков, они торопливо шли по расстеленным шкурам. Чуть позже начали пребывать персоны посерьезнее военачальники, лорды провинции, что явились засвидетельствовать в почтение и мелькнуть перед глазами великого существа. Последними приехали представители фрагсы во главе с наследниками. Эти были напряжены до предела, так как понимали, что вполне возможно именно сегодня с жестокой руки героя решиться, кому сидеть на троне, а кому кормить червей. Все они, предвкушающие испуганные полной надежд, входили под древние своды пантеона. Минута по пути коридором, украшенным древними фресками, и они попадают в зал вызова. Если до этого кто и не верил в происходящее, то здесь отбрасывал последние сомнения. И не мудрено, ведь воздух сегодня буквально кипел какой-то неизвестной силой. Она будто давила, заставляя склониться перед могуществом великих героев, чьи суровые лица взирали на явившийся букашек с полотничной на стенах. Сам зал представлял из себя ровную площадку, в центре которой находился круглый подиум на пол человеческого роста, возвышающийся над уровнем пола. Лишь один человек сейчас стоял на нем, Измученный, уставший, обезвоженный старик сидел в молитвенной позе. Его бдение продолжалось уже с десяток дней, и неизвестно, какая сила еще поддерживала жизнь в этом теле. Прилад Мефори теперь был личностью, которой интересовались все без исключения. Для кого-то он стал святым, а иные просто желали знать, как бы втереться в доверие к этому человеку. Тем временем зал продолжал заполняться. Приходящие люди быстро делились на разные группы. Особняком заняв противоположные стороны, стояли группировки с претендентами на престол. За последние дни все они здорово потеряли в сторонниках. Отдельно кучковались представители армии и церкви. Церковники особенно потеряли уважение в последнее время и теперь были готовы на все лишь бы реабилитировать подпорченную репутацию. Вот в зал вошли представители делегации магического двора. Местные маги не были особенно сильны по меркам игроков, но это компенсировалось довольно частым наличием дара. Отсутствовал лишь император. По слухам, этот старик был тяжело болен и давно потерял интерес к жизни и любым событиям. Несмотря на довольно внушительную массу народа, в зале стояла тишина. Раздражать шумом и разговорами фанатичных последователей культа героя, которых хватало среди всех сословий, никто не рисковал. Да и давящая на плечи неизвестная сила помогала вникнуть в атмосферу происходящего. Так прошли несколько часов. Несмотря на затекшие ноги, все продолжали стоять и ждать. Прервало ожидания мифорий. Старик резко встал и отошел от пьедестала на ступени, приняв смиренную позу. Все присутствующие встрепенулись. На пьедестале внезапно вспыхнуло синее пламя. Замершие люди напряглись. Сейчас они получили последние доказательства того, что герой все же явится. Огонь вспыхнул особенно ярко, образуя арку пространственного перехода. Присутствующие с жадным любопытством заглядывали в нее. Но кроме радужных переливов, там нельзя было что-то разглядеть. Для толпы, жадно ждущей снаружи, было приготовлена своя частичка шоу. Ковал пантеона полностью охватило синее пламя, после чего шпиль испустил тонкий луч света в небеса, будто обретя связь с кем-то в космических глубинах. «Герой! Герой идет!» Начала скандировать толпа. В зале вызова все замерли, ожидая появления героя. И он явился. Портал вспыхнул особенно ярко, из его глубин вышел мужчина в темных одеяниях. Взгляды присутствующих мгновенно прикипели к самой броской детали. Вокруг этого существовали тали три сферы ярко-синего огня. Что это, таинственные артефакты или проявление его мощи? Личность этого в была окутана тайной флером легенд и сказаний. Тяжелый взгляд нахмуренный глаз прошелся по замершей толпе. Едва его внимание коснулось присутствующих, как все вздрогнули. Чужая воля сдавила их разумы, наполняя мысли священным трепетом к герою. К явившемуся подошел Мифори и что-то заговорил. Привлеченный мужчина временно потерял интерес к собравшимся. Давление мгновенно ослабло. Все вздохнули с облегчением. Никто не слышал, о чем говорили прилаты и герой. Доносились лишь сухое, натреснутое бормотание старика и жесткий, грубоватый голос незнакомца. Объясняя что-то хмурому спасителю, старик показал руками на группировке претендентов на трон. В этот момент обсуждаемые отчетливо ощутили грозное внимание на себе и сжались от страха. Вокруг этих групп Немедленно возникло кольцо отчуждения. Наконец старик договорил и повернулся к замершим зрителям, став по правую руку от героя. «Арт-разоритель прибыл в империю!» — воскликнул старик. «Восхваляйте великого воителя!» Зал загремел криками. Кто-то кричал от восторга, кто-то блеял со страха. Равнодушных не было. Дав несколько мгновений, чтобы почтить собственный переход, герой вызвал удушающее давление заставив всех замолчать. «Наследники престола, покажите себя!» Его спокойный голос буквально врезался всем присутствующим в уши. Все замерли. Герой пришел и был готов изъявить свою волю.